как только он сообщил мне эту новость. Осталось только из-за чека, чтобы могла купить билет домой. Она затушила сигарету. Наверняка он все выдумал насчет приятеля, чтобы был повод меня выгнать. Обожает подобные шуточки. Но какое теперь это имеет значение? Она вскочила. Если бы ты смог дать мне денег, я бы ушла. Значит, она возвращается домой. Мы совсем чужие друг другу. Никогда, собственно, настоящей связи между нами и не было. И вообще, для нее будет лучше покинуть Нью-Йорк. Когда я видел, как она стоит у камина, из последних сил стараясь выглядеть невозмутимой, меня охватила ярость и отчаянное, неожиданное, мучительное чувство утраты. «Так ты едешь обратно в Клакстон?» Это название разбудило во мне бездну воспоминаний. На той неделе пришло письмо от отца. У него умерла экономка. Он остался один и совсем растерян. Я, по крайней мере, умею мыть полы. И долго? До самой смерти? А почему бы нет? У нее задрожал уголок рта. Я ведь ни на что не гожусь, не так ли? Загубила свою жизнь. Едва не погубила твою. Теперь я не нужна даже последнему бродяге в Нью-Йорке. Она деланно засмеялась. Может, мне и не стоит возвращаться в Клакстон? Вдруг я там развращу весь колледж? Она упала в кресло. Профиль ее вдруг похож стал на профиль покойника. Ее крах, ее отвращение к себе наполнили комнату чем-то неживым. Мне невыносимо было глядеть на нее, невыносимо терзать ее взглядом. В попытке найти какой-нибудь предлог я спросил, не голодна ли она. И прежде чем она собралась ответить, Сбежал в кухню. Пока я готовил сэндвичи и наливал стакан молока, меня мучило представление, как Анжелика тащится по бесконечным улицам Манхэттена с чемоданом в руке, с последней монетой в кармане. Опять вернулся в прошлое, увидев ее рядом с собой в постели в Провансе, у окна, в которое стучала ветка мимозы, наполнявшая воздух сладким ароматом. Я задержался в кухне, боясь вернуться в комнату. Потом все же вернулся, и все обошлось. Она уже взяла себя в руки, и даже мило и непринужденно улыбнулась мне, принимая под нос. Не знаю... Кто из нас начал вспоминать Клакстон? Но вышло это совершенно непроизвольно. Вспомнили всякие мелочи, милые пустячки, и временами она даже смеялась. И я смеялся. Когда поела, я налил ей немного выпить. Щеки ее слегка порозовели. Я все сильнее понимал, Насколько она хороша, и как интимно сидим мы с ней в этой комнате. Часть моего сознания твердила мне, что это крайне опасно. Но я не слушал. Мы вернулись назад во времени, словно ничего не изменилось. Впору задолго до портофина задолго до наступления того ужасного дня анжелика непрерывно курила но а пачки с сигаретами словно забыла